Глава 12. Энит. Отрывок из воспоминаний Энит Сонг, хранящихся в пещере архивов подчинённых Ракму, 2029 год нашей эры. «У меня украли воспоминания о любимой подруге, оставив пустоту, лишив меня того, что изначально там было. Это был ад. На протяжении нескольких недель меня терзало ощущение, что я чего-то лишилась». Я постоянно искала свой телефон, убеждённая в том, что где-то его забыла. Затем я вдруг начинала думать, что удалила базу данных, не сделав резервной копии. Пропала какая-то моя частица, но я не могла определить, какая именно. Вот почему я нисколько не удивилась, когда на последней встрече у дочерей Тесс рассказала мне про Беренис. Когда я узнала правду, боль ослабла, но в то же время усилилась. Мне тотчас же захотелось сделать всё возможное, чтобы отменить то редактирование и вспомнить Беренис. Проблема заключается в том, что геоучёные не обучены спасать людей от неминуемой смерти от рук придурков конца 20 столетия, воюющих со всеми теми, кто не такой, как они. К счастью, я знала, кто сможет мне помочь. После собрания я отправила ей сообщение, и она согласилась встретиться со мной за чашечкой кофе. Мы с Делайлой знали друг друга ещё с выпускного курса университета Дьюка, где познакомились на уроках культурной геологии, готовя совместную презентацию о таком плохо изученном заболевании путешественников, как ностальгия по настоящему. Я продолжила учёбу в аспирантуре, а Делайла пошла работать в страховую компанию Pacific Life. Благодаря своим познаниям в геонауке, она стала одним из самых неоценимых работников. Делайла помогла компании сэкономить миллионы долларов, путешествуя, чтобы предотвращать смерти от несчастных случаев. Чем больше людей она спасала, тем меньше денег приходилось выплачивать компании. Я не сомневалась, что у неё найдётся для меня хороший совет. Когда Делайла вошла в кафе, одетая в дизайнерскую юбку, яркую блузку и шлёпанцы, в ней было больше голливудского шика, чем можно было ожидать от простого страхового агента. Обнявшись, мы заказали по Гибралтару, и я рассказала ей про Беренис. В груди защемила от тоски по женщине, которую я никогда не знала. Я понятия не имела, как её вернуть. Затянувшись джулом, Делайла украдкой выпустила пар в рукав. Бренд электронных сигарет. Значит, её убили у входа в контркультурный бар. Я исправила несколько преступлений, совершённых на почве ненависти. Сделать это не составляет никакого труда, если они совершены спонтанно. Другое дело — преднамеренное убийство. В этом случае бывает, что, предотвратив смерть в одном месте, получаешь её в другом, раньше или позже. Мы считаем, что преступление было спланировано. Кто-то хотел таким редактированием стереть Беренис из линии времени. Это уже становится интересно. Изогнув изящную бровь, Делайла стала делать заметки в телефоне. Почему она стала целью? Я знала, что Делайле можно доверять, и всё-таки рассказывать про дочерей не хотелось. Оставим это без объяснений, хорошо?» Делайла молча кивнула, заинтригованная. «Я являюсь членом одной рабочей группы. Мы пытаемся редактировать линию времени, добиваясь больше прав для женщин и других угнетённых людей». К сожалению, мы привлекли внимание группы мужчин, которые отменяют наше редактирование. Мы полагаем, что одной из их целей является удалить из истории женщин, которые не соответствуют их представлениям. Беренис Убили, потому что она была неправильной женщиной. Не только. Она действительно не вписывалась в чужие рамки женственности, но она также документировала историю борьбы за права и... Постой, нет ты уже зацепила меня убийством по гендерному признаку. Я берусь за это дело про Боно. Пусть эти ублюдки заплатят». Зло сверкнув глазами, Делайла собрала сумочку. «Ну, мы идём». Про Боно в переводе с латинского «ради общественного блага». «Что ты собираешься делать?» Делайла стучала по экрану телефона накладными гелевыми ногтями и одновременно разговаривала со мной. «Я заказала нам место во Флинфлоне, «Парень, который занимается путешествиями в Pacific Life, просто обожает меня. Я ему сказала, что это срочно. Ты выжжена из недели предшествующей убийству. Это всё, что нам нужно». Я проверила в своём календаре дату смерти Беренис, указанную в сообщении Associated Press. Как оказалось, в ходе исследовательских путешествий я выжгла почти весь 1992 год. Я могу взять только два дня, непосредственно предшествующих этому, из чего следует, что реально я попаду на место только в сам день убийства, если учесть перелёт из флинфлона. В таком случае я отправлюсь первой, установлю контакт с клиентом, я хотела сказать, жертвой. Смущённо поправилась Делайла. «Понимаешь, мне полезно время от времени так делать, иначе я забуду, зачем вообще занялась этим». Мы снова обнялись и договорились встретиться в ночном клубе «Флекс» в роли «Штат Северная Каролина» приблизительно 30 лет назад. Я никогда прежде не встречалась с Беренис. По крайней мере, эта моя версия не встречалась. Я гадала, как мы с ней познакомились до редактирования и как развивалось наше общение. Когда я пришла в клуб, у меня была лишь размытая фотография Беренис из новостей, от которой мне приходилось отталкиваться. Показав пропуск, я прошла в просторный, тускло тусклоосвещённый зал, выкрашенный в чёрный цвет с редкими багровыми прожилками. В одном конце длинного помещения находилась сцена с аппаратурой для караоке и экран с мелькающим текстом. Мужчина во фланелевой рубашке и с идеально ухоженной бородкой исполнял песню, надрываясь с неистовством целеустремленного медведя. Заведение уже было заполнено представителями самых разных субкультур, плюс там были самые разные любители потусоваться, не попадающие ни в какие категории. Это был тот самый вечер, когда должны были убить Беренис. И в самом центре зала стояла Делайла. Я облегчённо улыбнулась. Её умение с лёгкостью проникать практически в любую ситуацию граничило со сверхъестественными способностями. Присоединившись к кружку женщин, обступивших Делайлу, я поздоровалась с ней. «Это Энит, моя подруга из Лос-Анджелеса». Девушки представились, однако я сразу же забыла имена всех, кроме Беренис. Она назвалась Пламенем. Или она ещё не взяла себе имя Беренис, или же в этот период своей жизни предпочитала прозвище. Её волнистые волосы были выкрашены в ярко-красный цвет в тон губной помаде. От неё исходило сияние, которое я сразу же узнала, так как наблюдала такое же и у других своих подруг, недавно сменивших образ жизни и имидж. Беренис была счастлива в своём теле, возможно, впервые в жизни, и это было заразительно. Кто-то запел песню Мадонны, она начала покачиваться в такт музыке, отскакивая от нас и вертясь. «Ты находишь странным, что я танцую под караоке?» Томно улыбнувшись, спросила у меня. «А я просто не могу слушать музыку неподвижно!» У меня защемило сердце. Она была такой красивой! Из счастливых размышлений меня вывел резкий голос Делайлы. «Милая, ты должна танцевать всегда. Вид у тебя просто потрясающий!» Делайла также покачала бёдрами в такт музыки, затем поймала на себе мой взгляд. «Энит, не хочешь выйти покурить?» Как только мы оказались на улице, она не стала терять времени и перешла прямо к делу. «Кажется, я вычислила того, кто нам нужен. Это парень по имени Фред. Он приходит сюда знакомиться с субкультурщицами. И несколько человек уже предупреждали меня о нём. Я так понимаю, те, кому он назначает свидание, вскоре исчезают бесследно». Делайла нахмурилась. «Ты понимаешь, что я имею в виду?» У меня по коже пробежал мороз, не имеющий никакого отношения к вечерней прохладе. «Ты его уже видела?» «Пока нет, но я собираюсь ни на шаг не отходить от Беренис. Проблема в том, что, как я уже говорила, это похоже на тщательно подготовленное убийство. Возможно, мне придётся его нейтрализовать». «Нейтрализовать? Что? Ты хочешь сказать?» Закинув волосы назад, Делайла подмигнула проходящей мимо девушки в рубашке бойскаута. «Ты сама сказала, что он причастен к организации, которая стремится стереть не таких из линии времени. Какое тебе дело, чёрт побери, если его устранят? Я же стараюсь тебе помочь». Я с трудом сглотнула подкативший к горлу клубок. В своих исследовательских путешествиях я ходила на общественное слушание и встречалась с влиятельными политиками. Ни о каких убийствах речь не шла. Однако Делайла была права. Последователи Комстока уже убили Беренис. Если мы предоставим этому Фреду свободу действий, он, возможно, убьёт ещё кого-нибудь. Полиция явно не лезла из кожи вон, чтобы схватить парня, ответственного за убийство так называемых «нестандартной внешности» женщин. Я поморщилась, вспоминая это выражение. «Милая, для меня это не первое Родео», — продолжала Делайла. «Порой дешевле кого-то нейтрализовать» особенно если на кону многомиллионная страховка. Я с этим справлюсь». Мы вернулись в клуб. Беренис была поглощена беседой с молодым парнем у стойки со светлыми волосами до плеч. Придвинувшись ближе, я заметила, что кожа у него неестественно чистая, словно у него за всю жизнь не было ни одного прыща, и пахло от него детской присыпкой. «Кто твой друг?» — спросила Делайла, одновременно подавая знак бармену. Беренис открыла было рот, однако парень её опередил. «Меня зовут Фред. А вы кто такие?» «Я Делайла». «Фред, я могу тебя угостить?» Парень поднял стакан с янтарно-коричневой жидкостью. «Спасибо, у меня есть». «Чудесно. И как часто ты сюда приходишь, Фред?» Беренис начинала заметно нервничать. «Мы встретились взглядами, и это едва не сразило меня на повал». Я постаралась представить себе, какой она будет через 30 лет. Но затем Беренис улыбнулась, и я скинула с себя весь груз будущего, которое потеряла. Настало время создавать новое будущее. «Эй, пламя, давай потанцуем! Мне нравится эта песня!» На сцене две женщины надрывно затянули «Энвок». Беренис тотчас же откликнулась на моё предложение И мы вместе с другими людьми начали ритмично дёргаться, подпевая вслух. «Быть может, в следующий раз проявишь к своей женщине ты больше уважения и не услышишь от неё ты ни за что». Я держала Делайлу и Фреда в поле зрения. Делайла пленила его с потрохами. Он не мог оторвать от неё взгляда. В стробирующем мигании огни я увидела, как Делайла что-то подсыпала ему в стакан. Мне нужно было оторвать Беренис от стойки бара. «А ты сама ничего не хочешь спеть? Уверена, у тебя тут есть любимая песня». «Может быть», — хитро посмотрела на меня она. «Какая?» — подыграла я ей. «Я её спою, если ты обещаешь потанцевать». Я кивнула, и Беренис пролистала толстую книгу с песнями, ища то, что будет исполнять. Тем временем в противоположном конце зала Фред Споткнувшись, повалился на Делайлу, словно был мертвецкий пьян. Предупредив знаком Беренис, что сейчас вернусь, я поспешила к ним. «О, смотри, это моя подруга Энит. Фред, ты помнишь Энит?» «Рад с тобой познакомиться». Фред попытался меня обнять. «Пшли со мной, милочка». «Пойти с тобой? Точно, отличная мысль, Фред!» Делайла закинула вторую руку Фреда себе на плечо, и мы буквально выволокли его на улицу. Мы попытались прислонить Фреда к стене клуба, но он упорно сползал вниз. У него задралась рубашка, и я заметила его знак. 2365 год нашей эры. «Матерь Божья!» Я показала знак Делайли, и та выпучила глаза. «О, Фред, а ты прибыл издалека, чтобы познакомиться с девочками, да?» «Никакие они девочки!» мутными глазами посмотрел на нас Фред. «Просто... Ош... ошибка эволюции». Он вцепился мне в блузку в судорожной попытке удержаться на ногах. «Знаете, знаете, это плохо, грустно. Мужики должны иметь гордость, а бабы им прислуживать. Закон природы». Мне пришлось делать над собой усилие, чтобы сдержать своё отвращение. Что ты ему дала? Большую дозу гомк. Делайла жёстко усмехнулась. Если смешать её с бухлом, человек просто тает. Гамма-оксимасляная кислота — сильное психотропное средство, действие которого особенно усиливается при совместном употреблении с алкоголем. По-моему, ты права. Это тот, кто нам нужен. Чудесно. «Ты не подержишь его, секундочку?» Делайла порылась в сумочке. «Так, замечательно!» Вытащив что-то похожее на клочок бумаги, она сложила это пополам. Из складки появилась крошечная иголка, и Делайла быстро воткнула её Фреду в шею. «Теперь можешь отпустить. Давай выпьем». Я услышала, как у нас за спиной Фред свалился на землю. «Что это было?» «Не бери в голову. Скажем так». «У меня есть один знакомый в Виргинии, который мастерски вызывает сердечный приступ». Мы вернулись как раз вовремя, чтобы увидеть, как Беренис выходит на сцену. Подмигивая звёздами-серёжками, она откинула голову назад и стала исполнять старую песню беглянок, зазвучавшую по-новому. «Я твоя вишнёвая бомба!» У неё был великолепный рычащий голос, И внезапно мне захотелось только одного — танцевать. С каждой пульсацией цвета музыки распускалось новое воспоминание о Беренис. Мы познакомились на встрече дочерей в 2020 году. Впоследствии мы не раз пили вместе мохито. Она всегда искренне смеялась над моими странными шутками о критической теории. Потом мы долго сидели вдвоём в библиотеке Пауэлла на широкой залитой солнцем главной лестнице с потертой испанской плиткой. На конференции по прикладной культурной геологии в Пномпене, мы сбежали пораньше с пленарного заседания, чтобы насладиться сахарными пирожинами в браун-кофе. Мы шутливо толкались ногами под столом. Я посмотрела Беренис в лицо и поняла, что она — очень важный для меня человек. Мы посмотрели вместе особенно отвратительную серию геологов на продавленной кушетке в комнате Беренис и пришли к выводу, что мы — лучшие друзья. Я прыгала, вскидывая руки вверх, стараясь, чтобы Беренис увидела, как я поддерживаю её в безумной, пьянящей радости, и мне не терпелось поскорее вернуться в 2022 год и рассказать ей об этом.